— Кать, я понимаю, что с тобой творится, и очень хочу, чтобы ты мне поверила. — Постараюсь. — улыбнулась она, снова уложила его голову себе на грудь и принялась гладить по волосам. — Зиновьев, наверное, уже на подъезде, — подал голос Вадим. — И завтра все сотрудники будут знать, с кем шеф встречал Новый год, — усмехнулась она. — Саша не из болтливых, чем и ценен. — Однако это мысли, — привстал он. — Надо его попросить сообщить эту новость Зиночке. А то, видите ли, увольняться надумал. Еще и заявление сдуру напишет, — проворчал он. — Как же я без Зины-то? — Ну что, на старт? — поднялся он и протянул Кате руку. — Ты так и не переоделась. И что мне с тобой делать? А может, я лучше у Нины Георгиевны переоденусь? Платье с открытыми плечами как-то не смотрится с сапогами, — смущенно пояснила она, — да еще и в куртке. — Так чуть не забыл! — Вадим хлопнул себя ладонью по лбу и быстрым шагом направился в кабинет. — На-ка! — Примерь! — вернулся он с чехлом. — Примерь, примерь! Это тебе! Давай, давай, давай! Распаковывай! смело взявшись за лапку молнии, которые были прикреплены, красивые бирки с вензелем Е, Катя потянула ее вниз и, заметив блеснувший коричневый мех, замерла. Подарок Екатерине от салона кожи и меха Екатерина. — Да шуба это. Не бойся, не кусается! — засмеялся он. Перехватив чехол, Вадим быстро расстегнул его до конца, снял с плечков шубу, набросил ей на плечи и подтолкнул к зеркалу. — Ну как? Нравится? Довольный собой и отражением спросил он, — Ты очень правильно поступила, что отказалась от прежней шубы. Зато мне не пришлось сломать голову, что тебе подарить. — Ты с ума сошел! Только и смогла вымолвить ошарашенная Катя. Я такой красоты еще не видела. Что правда, то правда. Шуба была великолепна. Длинная, легкая, роскошная, самого модного фасона и самого модного салона. В сравнении с подаренной Виталиком она, безусловно, выигрывала во всем. Ты с ума сошел? — повторила она. — Как тебе в голову такое пришло? Когда ты успел? — В голову пришло еще вчера, когда подбирал тебя замерзшую в воровлянах. — Все утро потратил на поиски не столько кастрюль, сколько вот этого, — кивнул он головой в зеркало. А нашел неподалеку на победителей. — Я хочу, чтобы тебе всегда было тепло. Склонившись, прошептал он ей на ухо и тут же добавил, — у нас перебор по времени. — Катенька! — всплеснула руками Нина Георгиевна, взволнованно вытерла руки о передник. Рядом, в приступе невероятной собачьей радости, норовя лизнуть гостей, в нос крутился и подпрыгивал Кельвин. — Вадик, ты почему не поможешь девушке раздеться? Здесь тапочки. Суетливо согнулась она к тумбочке с умовью, однако собака ее опередила и принялась один за другим вытаскивать шлепанцы всех мастей и размеров. — Кельвин, не мешай! — Фу! — прикрикнула она на него, присела на банкетку и приложила пальц к вискам. — Ой, что это я совсем разволновалась. — Мама! — Нина Георгиевна! — бросилась к ней Катя с Вадимом. — Вам плохо? «Хорошо! Вы даже не представляете себе, как мне хорошо!» Отмахнувшись, вытерла она выступившую на глазах слезу. «Это я от радости». «Значит, так!» Спрятав в шкаф верхнюю одежду, взял под контроль ситуацию Вадим. «Ты, Катя, разбери, пожалуйста, пакеты, а я займусь мамой. Не хватало еще, чтобы с ней на радостях гипертонический криз случился». Кельвин уже вовсю изучал содержимое брошенных на полу пакетов. Прислушиваясь к тому, что творится в соседней комнате, Катя перенесла на кухню те, где были продукты, и осмотрелась. В духовке что-то запекалось, на плите варилось, на столе, судя по продуктам, все было приготовлено для нарезки салата оливье. Отнюдь не диетического, зато традиционного. Ну что? — Кельвин! — обратилась она к запрыгнувшему на табуретку пуделю. — Вроде как неудобно без спросу хозяйничать. Надо бы получить ЦУ и разрешение. Ты, как хозяин, не возражаешь? — Тяф! — подал голос пес, крутанулся на табуретке вокруг своей оси, снова сел, вскочил, сделал стойку, не удержавшись, спрыгнул и опять заскочил на табуре. — Вот и славно! — рассмеялась Катя. — Ну что там? — с беспокойством обернулась она, услышав скрип двери за спиной. — Терпимо. — Но укол я на всякий случай сделал, — успокоил Вадим. — Вот обуйся, а то мама переживает. Вытащил он из целлофанового пакета новенькие комнатные шлепанцы. Оказывается, утром, как только я сообщил, что с тобой приеду, она умудрилась вместе с Кельвином сбегать в ближайший магазин и купить их специально для тебя, — улыбнулся он. Теперь волнуется, понравится ли. — Ой, ну зачем было себя утруждать? — покраснела Катя, сунула ноги в шлепанцы и сделала несколько шагов. — Ну как такое может не понравиться? Одно отношение чего стоит? Мистика какая-то. Сначала я тебе шлепанце подарила, теперь мне твоя мама. Растерянно взглянула она на Вадима. Традиция это теперь, что ли? Надо ее поблагодарить. Я могу к ней заглянуть. Еще как можешь. Она ждет. Сама рвалась на кухню, да я не пустил. Пусть немного полежит. М да, глянул он на стол, затем на плиту. Судя по всему, приготовлением праздничного ужина придется заняться нам с тобой. — Кельвин тоже готов помочь, — шутливо заметила она. — Кельвин, ты как насчет ужина? — Пес лишь одобрительно взвизгнул. Как повелось, со времен Союза за стол решили сесть ровно в десять вечера. Общими усилиями управились даже раньше. Заканчивая сервировку стола, Вадим в который раз за день отправил Катю, Переодеваться. — Какая красота у вас получилась! — восторженно оценила стол Нина Георгиевна. — И как давно за этим столом не встречали Новый год. Втроем. С теплотой посмотрела она на сына. Вчетвером. Поправил ее тот, глянув на запрыгнувшего на стул Кельвина. — Неужели дождалась? Был бы жив отец. Как бы он был счастлив, — продолжила хозяйка и перевела взгляд на портрет, стоявший за стеклом секции. — Мама! Ну-ка, прекрати! — предупреждающе поднял руки Вадим, обнял ее за плечи и, улыбнувшись, шепнул. — Не гони лошадей, м? Кать, ну где ты там застряла? «Очень кушать хочется!» — прокричал он в открытую дверь гостиной. «Иду, иду!» Тут же появилась она в красивом вечернем наряде. Заколотые на макушке светлые волосы, как нельзя лучше подчеркивали нежную шею, ровный овал лица. «Ну как? Я тут не очень вырядилась!» Смущенно поправила она бретельку на плече и опустила ресницы. Это Вадим настоял на платье. — Жуть, как люблю! — открытую женскую спину поддакнул тот. — Да ну тебя! — окончательно смутилась она. — Нина Георгиевна! — словно попросила она защиты у улыбающейся женщины. — Как вам? М? Не очень откровенно. — Девочка моя! Да вы просто красавица! — — С каким удовольствием я носила бы подобное платье в вашем возрасте? — продолжая любоваться гостьей, заметила хозяйка. Но тогда и в помине не было ни таких фасонов, ни таких тканей. Правда, мужчины, способные ценить женскую красоту, находились всегда. — Как приятно, что у моего сына наконец-то обнаружился хороший вкус. Она игриво погрозила пальчиком в его сторону наконец то женская составляющая в этой семье оказалась доминирующей так что держись теперь у меня то есть у нас заговорщически подмигнула она катя как это в большинстве не согласился вадим кельвин голос пес радостно тявкнул соскочил со стула запрыгнул снова и преданно посмотрел на вадима молодец уважаю — Дай лапу! — вложив лапу в мужскую ладонь, Кельвин лизнул его в нос, тут же спрыгнул на пол и под громкий смех сделал стойку перед хозяйкой. — Ах ты, подлиза! Хороший, — Хороший-хороший мальчик! — потрепала она его за ухом. — А теперь пора провожать старый год. — Я безмерно ему благодарна! — первой подняла бокал Нина Георгиевна. «Какая милая у тебя мама!» — не удержалась Катя, когда в четвертом часу первого дня Нового года они покинули квартиру на улице Пулихова и прямо через пар Горького пешком направились в сторону сторожовки.